Вы очень снисходительны ко мне». И в то время, как госпожа Вердюрен говорила мужу, «Принеси ему скорее стакан оранжада», он вполне заслужил его. Сван рассказывал о детте, как он влюбился в эту короткую фразу. «Когда госпожа Вердюрен, сидевшая поодаль, сказала, «Вам, кажется, говорят очень милые вещи о та ответила, «Да, очень милые» и Сван нашел ее скромность очаровательной. Затем он стал расспрашивать о Вентейле, о его других произведениях, о времени, когда им эта соната, о том, что могла означать для него пленившая Свана фраза, это значение больше всего хотелось бы знать Свану. Но никто из присутствовавших, кичившихся своим преклонением перед этим композитором,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 выпалил. Не правда ли? Это, как говорится композитор Di Primo Cartello?